Ваша шестая!» «Ой, сука!» — крикнул Мартынов, втягивая набитый камнями кафтан, который только что прострелила снайперское поле за валун. Я тем временем залег слева, наблюдая за горами, протянувшимися через пропасть. Через бинокль, который я взял у Мартынова, увидел, как между скал мимолетно блеснуло. Он выдал свою позицию. Как я и ожидал, поторопился. Снайпер был крайне педантичен. Он ввел огонь почти через равные промежутки времени. Каждая смена позиции, каждый акт заряжения винтовки — все для такого человека было определенным выверенным ритуалом, который он очень не любил нарушать. Единственным вариантом одолеть такого профи было использовать его привычки против него же. Надавить, заставить действовать быстрее, чем он привык, как я и сделал. Конечно, пришлось немного рискнуть. Я не знал наверняка, станет ли он стрелять именно в своего. Но, в конце концов, моя догадка оказалась правдой. Он хотел достать товарища, оказавшегося в нашем плену. Снайпер всегда стрелял из такого положения, чтобы скрыть возможный блик от окуляров своего прицела. Теперь он поторопился. «Алием — Алием! — крикнул я, торопливо поднимаясь и глядя на нашего снайпера. Канжиев был уже на позиции. Он лежал за камнем, стрелял с левой руки. Представляю, какую боль ему пришлось сейчас испытывать, чтобы устроиться на стрелковой позиции правильно. Тем не менее, Канжиев готовился стрелять и внимательно следил за горами. «Видел?» — крикнул я. «Да!» В следующий момент грянул выстрел СВД. Один единственный выстрел. Он раскатился по горам, хлёстким эхом отразился от них, поднялся к небу. Я припал к биноклю. Увидел, как над позицией снайпера хлопнула пуля. Как подняла она едва заметный фонтанчик пыли из небольшого валуна, на котором лежала не слишком выдающаяся, но большая плита породы, окруженная рыхлой землей. Результат когда-то прошедшего там селя. — Да, он стреляет! — крикнул Мартынов, сидевший за камнем. — Снайпер же ниже! даже лазутчик в очках который вел себя почти безучастно, повернулся и припал к камню руками, задрал голову, наблюдая за всем происходящим. «Тихо», — сказал я напряженно, — «ждем». Не прошло и трех секунд, как камень, по которому стрелял Алим, раскололся. Осколки его принялись падать вниз, задевая другие камни. Брита не меньше четырех метров в ширину соскользнула, но не упала, зато в луны, что ее поддерживали потеряли устойчивость и один за другим высыпались из склона и с грохотом принялись катиться вниз, сталкиваясь с другими, выбивая из тела горы третьи. Редкий, но сильный камнепад обрушился вниз, туда, где была позиция вражеского снайпера. На площадку за приподнятыми скалами, где он засел, стали падать большие камни. Они рушили все на своем пути, ломали гребни, сбивали острые пики каменистых скал, Было непонятно, усилится ли лавина, или все окончится это и без того страшной бомбардировкой камнями. Мартынов уставился вверх на это жуткое зрелище, показывающее нам во всей красе всю силу природы. Он даже стянул панаму с головы. Лазутчик в растерянности поджал губы, обнажая сжатые зубы. Камни грохотали, грохотали и падали вниз с гулом, который мог по силе поспорить со звуком выстрела, из любого стрелкового оружия. Я наблюдал, как каменные глыбы накрывали позицию снайпера, как поднимали там облака желто-серой пылью. Молчун понял, что его заманивают в ловушку, почти сразу как выстрелил. Еще чуть больше секунды он наблюдал в оптический прицел за тем, как поддельную спину маджары затягивают за камень. Когда Зубаир осознал, что совершил какую-то ошибку, какую? Сейчас снайпер не мог этого понять, знал он только одно — нужно затаиться как можно скорее. Что же приготовили для него советские пограничники, эти шурави? Молчун вынужденно стал делать то, чего не любил больше всего на свете — торопиться. Обычно он медленно, оберегая прицел, втягивал винтовку под себя и принимался переползать в другое место. Теперь же он стиснул цевье и рукоять винтовки. Быстро перекатился на спину, вскинул Мосинку через себя и быстро уложил ее вдоль тела. «Лежать быстро!» — бросил он Джамилю. Молодой мужчина, присевший и сгорбившийся за камнем, тут же подчинился и распластался на земле. Зубаир собирался затихнуть, притвориться, что его здесь уже нет, что он, согласно собственному порядку действий, уже движется на другую позицию. Он быстро понял, что каким-то чудом пограничники выявили его порядок, а значит, теперь его следовало нарушить, чтобы снова сбить их с толку, но сначала залечь. Дать им иллюзию того, что они в безопасности, что Зубаир ушел. Не мог он знать, что его торопливая работа с винтовкой выдала его, что окуляр блеснул, отразив прямые сильные лучи солнца. Не прошло и десяти ударов сердца с момента выстрела, как он увидел над собой под каменистым козырьком, нависшим над ним в метрах в шести облачко пыли. Это была пуля. Спустя долю секунды от него донесся хлесткий и сухой звук выстрела из СВД. А потом началось. В несколько мгновений Зубаир, как завороженный, наблюдал за медленно начавшимся, нараставшим словно снежный ком, камнепадом. Когда первые еще не такие большие камни стали падать на козью тропу, по которой они с Джамилем двигались, Зубаир понял, что произошло. Его перехитрили. Снайпер вскочил на ноги, быстро бросил мальчишки за мной. Тот тоже изумленно уставился наверх, стискивая мешок с патронами и припасами. Когда большой валун сорвался из-под плиты козырька, сама она съехала немного ниже. Когда земля под ней принялась осыпаться, и по-настоящему большие камни сдвинулись с места и стали падать вниз. Они побежали. Побежали, невзирая на возможный огонь снайпера с позиции пограничников. «Бегом! За мной!» — кричал Зубаир, когда все вокруг наполнилось страшным грохотом камнепада, а воздух загустел от пыли. «Бегом!» Они неслись по тропе, уходя от обвала. Не успели пробежать и десяти метров, как камни завалили предыдущую стрелковую позицию снайпера. Камнепад не успокаивался. Грозил он в любую минуту накрыть их с Джамилем. Однако Зубаир уже понял, они обгоняют камни. Еще несколько шагов, еще несколько метров они смогут выйти из опасной зоны. — вдруг услышал молчун сквозь шум камней. Набегу, сжимая винтовку, набернулся. Глянул на Джамиля, под ноги которому рухнул очередной камень. Потом подпрыгнул, отскочил от тропы и полетел прямиком в пропасть. Молодой пастух не удержался на ногах и упал навзничь, скрикнул «Помоги!». Зубаир колебался недолго. Пастух нужен был ему, чтобы и дальше действовать в этих горах. Тогда снайпер бросился к нему. «Вставай!» — сухо сказал он Джамилю, хватая его за рукав: «Вставай! Пошли!» Мальчишка неловко поднялся. Зубаир стал толкать его в спину, видя, что еще немного их накроет и на этом участке тропы. Джамиль побежал на своих все еще непослушных после падения ногах, Зубаир последовал за ним. Еще не меньше минуты они спасались от камней, пока, наконец, от гула камнепада не осталось одно только эхо, быстро рассеявшееся в горах. Когда они остановились, Джамиль упал на тропу, переводя дыхание. Зубаир присел почти у края за камнем, стал наблюдать за той стороной пропасти. Здесь позиция для стрельбы никуда не годилась. Пограничная тропа уходила в ущелье и заворачивала, скрывалась с глаз. Зубаир знал, что дальше она снова шла по краю пропасти, но расстояние и ветер в тех местах исключали любую возможность прицельной стрельбы. Нужно было действовать иначе. Однако снайпер чувствовал нечто, что раньше ему почти не приходилось испытывать — досаду. Неприятный скрежет уязвленной гордости, уязвленной от того, что его переиграли в собственной игре, по собственным же правилам. Нет, опытному стрелку и раньше приходилось терпеть неудачи. Отступать под массированным огнем или перед превосходящими силами противника, но такие поражения всегда переносились им просто. Но если игра шла по его правилам, он всегда выходил безоговорочным победителем. Никогда в жизни Зубаир не думал, что кто-то будет способен перехитрить его, переиграть в снайперской дуэли. Неприятное чувство желания мести, желание отыграть свое, которое обычно чуждо было эмоционально стабильному и холодному человеку, оказалось не так-то просто подавить, даже больше практически невозможно. Как эти сосунки умудрились перехитрить меня? крутилось у него в голове. — Эти срочники! Эти полудети могут разве что за родину умирать, но не тягаться со мной! Зубаеру даже пришлось напрячь волю, чтобы отбросить нахлынувшие самокопания. Как я мог ошибиться? Как мог пойти у них на поводу? Зачем выстрелил? Ведь цель казалась слишком легкой, неоправданно легкой. — Ты... ты спас меня? — глубоко дыша и валяясь на спине, пролепетал Джамиль. Зубаир на него не посмотрел, продолжая наблюдать за той стороной, только сказал. «Ты знаешь, как перейти через пропасть?» Мальчишка тяжело уселся на задницу, выдохнул, утирая пыльное лицо. «Да, брат говорил мне, что...» «Хорошо», — перебил его молчун, — «тогда пойдем. Мне нужно закончить мое дело». «Возможно, сукин сын не сдох». — проговорил Мартынов, выглядывая из-за камня рассматривая то, как в горах через пропасть рассеивается пыль. «Мог уйти, да», — согласился я, поднимаясь из-за камня, — но мог и погибнуть. Как минимум, он потерял преимущество. Когда начался камнепад, я заметил в бинокль, как вражеский снайпер и его проводник отступают по тропе, стараясь спастись от камнепада. К сожалению, пыль быстро застила все на той стороне, и сложно было сказать, наверняка погиб ли снайпер. Ясно одно, нам нужно оставаться на чеку. Алим Канджиев с трудом и с помощью захваченного пограничниками Расула поднялся на ноги. При этом винтовку он бросил на землю, не в силах поднять ее одной рукой. Алим бросил ему яд. Ты молодец. Отлично придумал с камнепадом. Конжиев глянул на меня и едва заметно улыбнулся, но тут же подавил улыбку. «Да ладно. Я б все равно в него не попал. Не видел. Только заметил блик, и все. И все равно додумался, куда стрелять надо. Как рука?» Конжиев махнул здоровой рукой. «Жить буду». Мартынов переглянулся с молчаливым задержанным лазучиком. «Сашка, а ты как понял, что снайпер будет своего стрелять?» «Ну, я тряхнулся от пыли. Либо ты, либо этот очкастый. Да только на тебе бы шла от казенной, портить было жалко». Мартынов удивленно уставился на меня, а потом нервно рассмеялся, даже хлопнул задержанного лазутчика по плечу. Тот не дрогнул ни единой мышцы на лице, только обернулся и поднял взгляд на старшего сержанта. «Ну даешь, Сашка!» — смеялся Мартынов. «Ну даешь! Вот же придумал, а!» — Ну, — отозвался Гамгадзе, запаковывая радиостанцию в сумку. — Если б не ты, Геннадсвалич, черт его знает, сколько бы нам тут сидеть пришлось. Ох, елки-палки. Гамгадзе кинулся к Канжиеву, который вдруг не выдержал боли. Ноги снайпера подкосились, и тот сполз спиной по камню. Радист принялся торопливо доставать аптечку и перевязочный пакет. Стал заниматься рукой Алима. — Давай помогу, — предложил Расул тихо. — Знать бы, еще сдох этот сукин сын или нет, — пробурчал Мартынов, возвращая Панаму на голову, — чтобы не было у нас проблем дальше по пути. — Держи так, ага, — сказал за Расулу и встал, чтобы поискать, из чего сделать Алиму шину на руку. Потом крикнул нам. — Лучше б сдох, он, падла такая, мою платвичку застрелил. А очень мне, понимаешь, лошадь это нравилась. Умная была, добрая, жалко ее. Зубаера так просто не убить. Внезапно для всех подал голос пленный лазутчик. Мы с Мартыновым стоя над ним глянули на все еще сидевшего под камнем задержанного. Тот медленно поднял голову, посмотрел на меня сквозь свои темные очки. Он высокий профессионал. Обучение проходил у американских советников еще до войны. Сказал лазутчик в очках. Кайло свой брехливый закрой проборчал ему Мартынов. «Говорит, на заставе будешь, и то, когда тебе разрешат, вражина. А до того молчи в тряпочку». Мартынов пнул полный камней халат лазутчика, мешком лежавший рядом. «Вытряхивай, одевайся. Не хватало, чтоб ты ночью еще пневмонии на холоде подхватил и сдох. Зря из-за тебя, шли шкуру подставляли. А мы теперь пешие. Нам дорога долгая предстоит» мы двигались пешими по ущелью где я оставил огонька на единственной лошадь оставшуюся у наряда усадили алима лазучик шел первым под конвоем мартынова а вот расула под конвоем вести не стали даже рук ему не связали он свободно шел за моей спиной перед гамгадзе вот значит как передатчики раскладывают задумчиво пробурчал мартынов когда я рассказал ему все что произошло после того как они отправились дальше по тропе и оставили нас у пещеры. При слове передатчики лазучик замедлил шаг, едва заметно повернул голову. Мартынов рассказал мне, что при нем не было оружия и никаких документов, что назвался он капитаном Надимом Хусейном, однако подробности о себе выдавать не спешил. Сказал, раз уж взяли, говорит, будет только с начальством. Нам ни слова больше о себе не проронит. Мартынов и не настаивал. Лазучик был спокойным казалось, даже не думал сопротивляться. «Значит, и остальных отправил на заставу», — сказал Мартынов. «А тот молодой пастух, который вовсе и не пастух, он все, помер. Попытался убить нас, но погиб сам, — кивнул я, — в пропасть упал. Вот падла такая!» — плюнул Мартынов и толкнул плечо на Дима. «Ну ничего, сукачкастый, ты нам все расскажешь!» «И зачем вам эти камни-маяки, и кто твои дружки и будут?» Надим пошатнулся на ногах, но даже не обернулся. «Кстати, я тебе рассказывал, как мы этих двоих взяли?» — мыкнул Мартынов недобро. «Да когда бы?» Он вздохнул, наполняя легкие разреженным воздухом. Начал. «Идем мы, значит, дозором. Идем спокойно, все нормально, никаких проблем, и тут на тебе!» Выпрыгивает дед какой-то из ущелья, что справа от тропы протянулось, руками машет. Но мы, значит, все опешили, за автоматы похватались, а кричит «Стойте! Не стреляйте! У меня тут дух!» Гамгадзе ему какой дух!» «Алим, так от него козами воняет, я отсюда чую, вот тебе и дух!» Старик тогда тибетейку стянул, сорвал бороду, но мы хоть стой, хоть падай, хорошо в седлах были. Никакой это не старик оказался. — Расул он. Мартынов кивнул назад туда, где шел старший сын Айдарбека. — Ну, он нам и говорит, — продолжал старший сержант. — Я, мол, заметил вас еще на той стороне ущелья. Увидел, как идете, ну и завел врага, которого вел в горы в низину между скал, а потом сбежал от него. Мартынов сдержанно улыбнулся и продолжил. — Ну, повел нас Расул к нему, к нарушителю этому. Мы его и взяли, так что Расул молодец. — Единственное, вот что мне сказал. Я вам его помог схватить, а вы взамен пришлите кого-нибудь, чтобы с этой бандой душманов разобраться, кто моей семье угрожает. А я ему не боюсь, боец. Начальник застава нас умный, придумает, как тебе помочь. Я обернулся, глянул на Расула, который молча шел в середине цепочки. Вот он был похож на своего отца. Парень был молодым, однако возраст пастуха определить сложно. Слишком сильно горы и тяжелые условия жизни старят людей. Ему одновременно можно было дать и тридцать лет, и тридцать пять, и сорок. Как и у отца, у Расула было кругловатое, смуглое и плоское лицо с маленькими глазами. Он носил короткие черные волосы и короткую же редкую бороду. Одевался похожим образом, как и лазучик. Чапан с шароварами только на голове носил войлочную тюбетейку с заковыристым узором. А я тогда еще спросил его. Клинился Гамгат, заслушавший наш разговор. Для чего тебе борода? Для чего морду сажа натер? От кого маскируешься? А что ты мне сказал, а? Что сказал Расул, где насвали? Чтобы за деда сойти, протянул Расул немного мычащим низковатым голосом. Чтобы не узнали. Пограничники кратко, но звонко и немного нервно рассмеялись. Кто не узнал? Козлы горные? Сквозь смех спросил Мартынов. Внезапно развеселившиеся пограничники замолчали. Все потому, что заговорил Надим Хусейн. Зубаир не умер. И вас так просто не оставят. Мартынов даже остановил шаг. Я нахмурился, поправил ремень автомата на плече, остальные парни тоже остановились. Алим натянул по воде, заставив огонька застыть на месте. Он начал было лазутчик, но Мартынов прервал его. Ч ⁇ еще за Зубаир? Ты что несешь? Тебе что сказали, падла? Разозлился старший сержант. Помалкивать тебе сказали вот что. Говорить будешь, когда спросят. Тихо ты, Витя. Осадил я старшего сержанта. Он про снайпера. Саша должен да заодно с этой сукой снайперской. Пусть говорит тихо. Я положил руку на плечо, обернувшемуся ко мне Мартынову. Да плетет, ответил тот. Витя, не надо. Мартынов не выдержал моего пристального взгляда, отвел глаза. «Ладно, шпион недоделанный. Чего ты сказать хотел?» Обратился он к Хусейну. Тот повернулся к нам, держа связанные руки низко опущенными. Смотрел он внимательно и из-за очков, казалось, совершенно не моргал. «Он вас не оставит. Станет охотиться на вас. Убивать одного за другим». Монотонным, спокойным тоном проговорил лазутчик. — А ты только рад, да? — кивнул ему Мартынов задиристо. — Нет. — Хусейн покачал головой. — Потому что первым он убьет именно меня. Не допустит, чтобы вы доставили меня на заставу. Я вышел вперед Мартынова, заглянул ему в глаза. — Поверю, — сказал я холодно. — У тебя, как я понял, предложение какое-то имеется? — Имеется. — Хусейн кивнул. Я слушаю. Я знаю, как его остановить, молодой шарови. Знаю и помогу.